До города добрались без происшествий, если не считать нападений скелетов и грифов, от которых отряд легко отбивался. Я даже подремал немного на старой дороге, а все оставшееся время пытался хоть как-то помириться со стариками. Раздал почти все запасы провизии, подлечил зельями того, кому от меня недавно досталось. Но туземцы все равно смотрели на меня волком из-за ярлыка «изгоя». А вот то, что я их не выпустил из фургона, они восприняли гораздо спокойнее. Предстоящая смерть во время обряда у них, видимо, считалась почетной. На воротах нас не досматривали. Я мысленно похвалил себя за удачный план и начал проталкиваться на выход. Но тут фургон дернулся и остановился так резко, что кто-то из пленников, потеряв равновесие, впечатался мне в лицо косматом затылком и больно наступил на ногу. Система даже зафиксировала урон. Сам я тоже, еле устояв на ногах, навалился спиной на двух чедушных туземцев. Открыл рот, чтобы выдать что-нибудь матерное, но не успел. Сквозь смотровые окошки проникло мягкое золотое свечение, и я вдруг ощутил любовь ко всему миру. Сразу, в один момент, все мысли вылетели из головы, и меня заполнила липкая, приторно-сладкая эйфория. Я обнял лохматого туземца, положил голову ему на плечо и начал бормотать что-то про божественную благодать. Он заплакал, а потом нас обнял кто-то еще. Некоторые туземцы запели, другие стали выкрикивать «Прими меня!» или «Я отдаю свое тело в руки твои, о великий чувах, Ахау!» Дверь фургона распахнулась. Снаружи стоял высокий полуголый мужик в жреческом одеянии. На шее у него висел массивный медальем в виде солнца, сделанный из нефрита. В ушах болтались здоровенные серьги-бублики из того же материала. Нос был проткнут поперек нефритовой косточкой, а на подбородке и под глазами выделялись голубые накладки. В руке жрец держал посох с навершием в виде стеклянного черепа, глазницы которого, собственно, и светились золотым светом. Туземцы повалили на выход». Выпрыгивали из фургона, падали на колени, ползли к жрецу и тянули руки. И я почему-то мог их понять. Жрец казался мне воплощением всего самого светлого и правильного, что я только видел в жизни. Отец, учитель, пророк, сразу все качества объединялись в этом святом человеке. Он позвал, и я пришел. Он истина, перед которой нужно склониться». Я выпал из повозки и, восторженно уставившись на жреца, пополз к нему. Смутно знакомые символы и слова замелькали перед глазами. Сейчас я почти не воспринимал их смысл. Но чувствовал, что они несомненно подтверждают величие человека, ради которого я здесь оказался. В эфире на вас наложен дебаф «Слепая вера жертвы» длительностью 20 минут. Во время действия дебафа мудрость снижена на 90%. Вы дезориентированы. В эфире, внимание, дебаф «Слепая вера жертвы» – экспериментальное воздействие, впервые введенное в данном обновлении. Оно связано с механикой божественной силы, предназначено для NPC и ранее не тестировалось на игроках. Оставить отзыв о воздействии вы можете на форуме бета-тестеров «Приятной игры». Да, да, еще раз да! Я хочу ощутить божественную силу. Я готов ради этого подняться на вершину пирамиды и отдать там свое бренное тело. Отпустила меня только в пирамиде. Пока, правда, не на вершине, а в подземелье, в окружении таких же бедолаг, как и я. Произошедшее помнилось очень смутно. Путь по ступенькам вниз, сортировка по клеткам, цепи. Чувствуя, как во мне закипает злость, я открыл-таки форум бета-тестеров». Моё сообщение не прошло ни модерацию, ни фильтр мата, но помогло хотя бы выпустить пар. Слегка успокоившись, я отругал себя за цифровой след на форуме и проверил по карте, где сейчас Ксока, которую я попросил идти на безопасном расстоянии за фургоном. Моя верная спутница обнаружилась у ворот Диноздана, а ее иконка была желтого цвета. Значит, назревал конфликт со стражниками. Угроза для ее жизни вроде пока отсутствовала, но на всякий случай я все же отозвал ксока, чтобы та не вздумала пробиваться с боем. А вот мне следовало действовать. Я проверил снаряжение и навыки, все на месте, ничего не пропало. Хорошо, что неписи не могли грабить игроков. Хотя нельзя было исключать, что и это скоро изменится, учитывая нездоровую фантазию разработчиков. Мои соседи все еще находились под действием божественной ауры, взгляды у них были отрешенные и пустые, похоже, их занимала сейчас единственная мысль, в какой очередности они предстанут перед богами. Интерьер вокруг был не то чтобы совсем бутафорским, но предназначался для NPC и возможных зрителей, так что и цепи и замок на решетке сломались легко и быстро. Гораздо дольше я плутал после этого по подземным перекресткам и лабиринтам, постоянно натыкаясь то на жреческие кельи, то на пыльные склады или закрытые двери. Без навыка маскировки было непривычно. Я чувствовал себя почти голым, пока я не украл балахон послушника. Эта одежда, в отличие от жреческой, была нарочито грубой и не имела никаких украшений. Зато она превосходно скрывала личность, особенно если надвинусь на глаза капюшона. Я по пути столкнулся с тремя послушниками, причем один из них явно был игроком, но они не обратили на меня внимания, лишь дернули капюшонами в знак приветствия. Кроме балахона, я позаимствовал на складе несколько пузырьков с эликсирами здоровья и выносливости. Больше украсть ничего не смог, точнее не решился. Все более-менее ценные с виду вещи на складах были покрыты золотым свечением. Может, оно действовало тут как сигнализация, а может, обещало мистическую кару ворам. Так что в плутовском братстве меня вряд ли бы похвалили, принеси атрофей отсюда. На свежий воздух я выбрался уже глубокой ночью, но темно не было. На вершине пирамиды горел огонь, светились окна в квартале мастеровых, там, похоже, фигачили без перерыва на сон. Да еще бродили патрули с фонарями, неписи в перемешку с игроками. Их сопровождали мехдоги, которые облаяли меня пару раз. Игроки при этом напрягались, но неписи только шикали на собак и кланялись без какого-либо беспокойства. Да, уважение к служителям культа было здесь на высочайшем уровне. Может, и мне пора к богам присмотреться. Но попозже. В данный момент у меня имелись более мирские дела. Несмотря на ночной час, библиотека тоже была открыта. В большом зале по периметру стояли высокие стеллажи с книгами и свитками, а в центре — столы и лавки. Были и посетители — четыре человеческих девушки-магички и парень, механик-гном. Все они увлеченно листали толстые книги, делая записи. Сидели порознь, а меня даже не взглянули. Ко мне подошел библиотекарь из туземцев. Он долго и внимательно меня разглядывал, я бы даже сказал, неприлично пялился, что-то просчитывая в уме. Но скрипт на сервис все-таки оказался сильнее, чем мой статус изгоя. «Приветствую вас, юный жрец в нашем храме науки». Библиотекарь произнес это с кислой миной, будто у него ныли зубы. Его антипатия ко мне, видимо, подпитывалась еще и межвидовой конкуренцией среди неписей. «Ищите что-то конкретное?» Я опять почувствовал раздражение и не смог удержаться. Пусть боги благословят все место ереси и чернокнижия. Библиотекаря аж перекосила. У меня даже мелькнула мысль, не перегнул ли я палку. Чтобы немного сгладить впечатление, я вежливо спросил. Подскажите, любезный, а мой старый друг мастер Букчетлан на месте? Упоминание мастера архивариуса в очередной раз что-то переключило в голове НПС. Он заулыбался, причем уже по-хорошему, и даже слегка поклонился. Доверчивые они все-таки, как те джентльмены, что на слово всем верят. Даже обманывать их жалко. Мастер-архивариус Букчетлан в данный момент работает в личном архиве. Это третий уровень, третья дверь направо после выхода с лестницы. Могу вас проводить, если желаете. Я вдруг подумал, а может этот библиотекарь и не NPC вовсе, а игрок на контракте, не имеющий права выходить из роли. Сразу захотелось как-то подкинуть ему очков завежливость, не провоцировать и больше не отвлекать. Я, пожалуй, сам справлюсь. Бывал уже у вас. Замечательно. Он снова поклонился. Только не перепутайте. Именно третий уровень. Третья комната. В четвертый недавно пол обрушился, и ремонтные работы еще не завершены. Спасибо, запомню. Я тоже изобразил поклон и пошел к лестнице, уже толком не прислушиваясь к тому, что он говорил мне вслед. — На четвертый уровень не спускайтесь, там прорыв монстров и частичное затопление. Да, — Да-да, спасибо. На ходу я продолжал размышлять. Мастер-архивариус меня, конечно, не помнит. И знакомство, и достижение библиотечной крысы с квестом на копье — все осталось в далекой прошлой жизни. Но все равно лучше начать с него, чтобы определить хотя бы направление дальнейшего поиска. Я спустился на нужный уровень. Чтобы понять, что дальше идти не надо, можно было даже не считать этажи. Свет ниже не горел, стояла толстая решетка на весь проем, а из-за нее тянуло гнильцой и тиной. Впрочем, дело было не в запахе. У меня будто включилось чувство опасности, неприятное и зудящее. Отсчитав третью дверь, я постучался и вошел. Планировка здесь несколько отличалась от той, что была в большом зале. На стеллажами вдоль стен имелся опоясывающий балкон, а стол был только один, далеко от входа, в глубине комнаты. Единственным источником света служила свеча, стоявшая на столе. Хозяин архива сидел в этом полумраке и, склонив голову, сосредоточенно переписывал что-то с развернутого свитка. Я подошел ближе и кашлянул. Скрип пера прекратился, человек поднял на меня взгляд, и я отшатнулся, увидев его лицо. Это был не Архивариус. На меня смотрел Эйп.